«Далековато вы нырнули в хроношахту, надо признаться», — сказал десантник ровным голосом. «Отваги вам не занимать. Но лучше бы вы этого не делали». Иван сжал локоть тай, в ужасе, разглядывающий незнакомцев, вооруженных странной формой пистолетами. Сказал хрипло. «Кто вы, черт побери?» «Санитары», — сказал второй шипящим голосом. «И мы предупреждали. О чем?» Взорвался Иван, ощущая злость и бессилие одновременно. «Говорите прямо, что вам нужно. Мы ни во что не вмешиваемся, очутились здесь случайно. Где мы? Вы должны знать. Объясните, наконец. Вы попали в экспериментальную мировую хронолинию, так сказать, в шахту Хронобура, созданную вашими потомками и соединившую многие времена. Подходит вам такое объяснение? А теперь прощайте. Больше мы уже не встретимся». «Зачем вы это делаете?» – воскликнула Тая. «Что именно?» «Убивайте, преследуйте. Ведь это вы убили того несчастного в коридоре». «Обычная профилактика». Усатый со шрамом от ножа Ивана пожал плечами. «Мы просто устраняем возможных конкурентов». Он поднял пистолет, и Костров инстинктивно заградился своим стержнем, ожидая выстрела. Но его не последовало. Лицо десантника изменилось, вытянулось, В глазах мелькнул страх, а может быть так показалось Ивану. «Бросим-ка!» К. — не понял Иван. бросим К. «Эту палку в руках!» Иван понял, что санитары действительно боятся стержня. Вернее, боятся в него попасть. «Что же это такое в самом деле?» «Стреляйте!» Парни переглянулись. Потом первый навел оружие на Таю. «Бросай, иначе она умрет!» «Ваня!» — слабо вскрикнула девушка. Иван выпустил стержень из руки, проследил за его падением. «Что теперь?» «А теперь прыгайте!» как прыгать там же? Не разобьетесь». Санитар со шрамом спрятал свой пистолет. «Уцелеете, претензий иметь не буду. Но еще раз предупреждаю, не вмешивайтесь в события. Кто бы что ни предлагал. Прощайте». Он исчез за крупом кентавра. Второй десантник поднял свой пистолет, сверкнула бледная вспышка. Один из ребристых выступов рядом с ногой Ваны исчез в ручье пламени. Зрачок пистолета смотрел ему в грудь. «Прыгай!» Иван глянул на Таю, крепче взял ее за руку, успокаивающий кивнул. «Все будет хорошо, Тая. Смотри под ноги». И они прыгнули с шеи кентавра за металлический забор из труб, опоясывающий странный пожар в центре котловины. Удар в ноги оказался слабее, чем ожидалось, сила тяжести за забором была раза в три меньше, чем в здании. Однако ни Тая, ни Иван на ногах не удержались и покатились к языкам сиреневого тумана, подхваченные не то ветром, не то силой, притягивающей их к пожару на горизонте. Вряд ли они сумели бы остановиться, зацепиться было не за что. На голой каменистой почве не росло ни одного кустика, не торчал ни один маломальский крупный камень. К тому же, по мере их сползания, температура росла так быстро, что скоро они должны были неминуемо изжариться. И в этот момент из светящегося тумана впереди вынырнула какая-то черная тень, за ней другая, третья, десятая. Ивану почудилось что-то знакомое в их очертаниях, но лишь когда они приблизились, возвышаясь над сиреневым полем тумана, стало понятно, что это такие же кентавры, как тот, с которого спрыгнули путешественники, только живые, а на спинах животных сидели черные фигуры наподобие той, что встретилась им в коридоре здания. Колонна неведомых созданий надвигалась со скоростью курьерского поезда. От их тяжелого бега дрожала земля, хотя, казалось, в условиях падающего тяготения они тоже не должны были весить много. Иван стаи попытались увернуться от копыт колонны, но тут один из всадников нагнулся, подхватил их огромной черной лапой без пальцев и опустил уже за стеной рядом с крупом застывшего кентавра. Колонна продолжала бег, не замедляя хода, и удалилась равномерной рысью. Рога кентавров на человеческих торсах светились мрачным фиолетовым огнем. Черные фигуры на их спинах не пошевелились, словно не заметив, что один из их собратьев спас людей от верной гибели. С полчаса путешественники приходили в себя, пили воду, умывались, отдыхали, поглядывая, не крадутся ли десантники. Затем Иван нашел свой стержень, упавший по эту сторону изгороди из труп, с любопытством оглядел его. «Готов поклясться, что те два бандита побоялись стрелять в меня из-за этой штуки. Как ты думаешь, что это такое? Может быть, взрывчатка?» Тая вдруг заплакала, глотая слезы, и Кострову пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить. «За что они нас так?» – прошептала девушка, прижавшись лицом к груди спутника. «Что мы им сделали?» «Темна вода во облацах», – вздохнул Иван. «Они боятся, что мы вмешаемся. Хотел бы я знать во что. А эти всадники – жуть. Почему они нас спасли?» Я думал, что это какие-то автоматы, очень необычные, чужие какие-то. Неземные, но автоматы. Что кентавры, что сами всадники. А теперь не знаю, что и думать. Что же творится там за стеной? Что горит?» Тая промолчала. Назад идти было гораздо труднее. Мешали тянущие к стене сила и ровный ветер в лицо. Но они все же добрались до леса. Отдохнули. Затем с огромным наслаждением искупались в лагуне, стесняясь друг друга, не спуская глаз с ближайших зарослей на случай появления нежелательных гостей. Вода была прозрачная, холодная, пресная, вполне питьевая. Потом Ивану пришла в голову мысль порыбачить. Он заметил у берега мелькнувшую серебристую полоску. Удочку сделали из побега папоротника, леску из нитки, которую Тая выдернула из своей куртки, крючок из булавки, нашедшийся, как ни странно, у Ивана. Ни червей, ни мошек на берегу не обнаружилось, и тай вспомнила про остатки мяса. Насадили мясную крошку, закинули удочку, посмеиваясь друг над другом. И первый же заброс оказался удачным. Клюнула толстобокая рыбина величиной с ладонь. Виды ее Иван определить не смог. На языке вертелось название Латимерия, все, что он знал о древних предках рыб, но это была не она. Тая вполне освоилась, и пока эксперт удел рыбу, набрала полузгнивших, полузасыпанных песком обломков древесных стволов. Диплодоки ушли, и кругом стояла мирная, первобытная тишина. Развели костер и нажарили рыбы, глотая слюни. Иван припомнил рассказ о Генри, где герой и героиня оказались на холме, отрезанном от мира водой, проголодались и начали вспоминать гастрономические блюда. Я тоже читал кивнула Тая. «Гурман, я плохой, мне бы хлебушка к этой рыбке, и больше ничего не надо». «Соли и пиво», — добавил Иван, обгладывая рыбьи кости. Насытившись, прилегли у костра. Смены дня и ночи в этой стране не было, но организм сам давал знать, что нуждается в отдыхе. «Вообще-то спать лучше в помещении», — проговорил Иван. «Да-да, я сейчас», — сонно пробормотал тая. Иван собрался было по ее примеру подремать, идиллическая картина древней природы была настолько мирной и спокойной, что все тревоги и страхи отошли на второй план. Как вдруг из-за пальмовых деревьев к ним метнулась громадная птица с голым, почти полуметровым черепом. Птица имела короткое туловище, когтистые лапы, двухметровые кожистые крылья и длинный гибкий хвост. Иван вскочил и замахал стержнем, отгоняя невиданную птицу. Она, шипя и шумно хлопая крыльями, сделала над ним круг, открывая и закрывая страшный, усаженный крючкообразными зубами клюв. Хрипло прокликотала и полетела обратно, выделывая резкие виражи. «Для полноты впечатления нам только птеродактиля не хватало», — сказала побледневшая Тая, с которой разом слетел весь сон. «Это не птеродактиль», — сказал Иван. «Птерозавр, но какой, не помню точно. По-моему, диморфодон», — оговорил дилетант в биологии. Просто интересовался когда-то историей возникновения жизни. Вот тебе еще одно доказательство, что мы на земле. Ну что, потопали в наш большой дом? Здесь оставаться рискованно. Пошли пятые сутки их блуждания в неизвестном мире. Этаж здания, примыкающий к юрскому периоду Мезозоя, был слишком неуютен и сыр, чтобы искать в нем пристанище для ночлега. Ну и на свежем воздухе устраиваться спать было опасно. Хищников Мезозои хватало. Иван вспомнил кентавров, их всадников, летающую махину диморфодона и с сомнением взвесил в руки оружие. Увы, гарантии безопасности этот стержень дать не мог. «Остается лифт», — сказал эксперт, не видя в темноте выражение лица Тая. «Или не будем больше рисковать опускаться?» «А чем мы рискуем?» — тихо спросила девушка. «Действительно, чем?» — подумал Иван. «Ну, вылезем где-нибудь в Зои, и что?» Что здесь, что там, одинаково опасно, зато может попадется сухой этаж. Решено. Попробуем подняться вверх, может и встретим по дороге кого-нибудь. Лифт услужливо открыл им дверь в решетчатый куб кабины. Пахнуло незнакомым ароматом, в котором смешались запахи цветов, плодов и нагретого металла. На панели управления горело окошечко с цифрами 150 миллионов. Иван поразмышлял и нажал самое верхнее окошко. Дверь закрылась, но кабина осталась на месте. Так, на самый верх вести не хочет. Попробуем чуть ниже. Но и вторая сверху пластина не оживила лифт. Лишь где-то за стенками кабины прозвенел звонок. Иван перепробовал все десять пластин окошек до их этажа, безрезультатно. Придется ехать вниз, упавшим голосом сказал он тая. Девушка кивнула, пытаясь ободряюще улыбнуться. Иван тронул пластину ниже светящейся, И повторились те же ощущения, как и всегда при спуске в этом странном лифте. Толчок в ноги, волна тепла, давление на уши, тяжесть в теле, потом невесомость, покалывание внутри глазных яблок, слабость. Они вышли на ярко освещенную площадку. Светились зеленые стены, светился потолок, светились пол и даже трубы лифта. Белое сияние заливало коридоры, уходящие в белесый туман свечения. Тихо, ни звука не тепло, но и не холодно. «Годится?» — полутвердительно сказал Иван и первым шагнул в один из совершенно пустых и стерильно чистых коридоров. О том, что свечение может оказаться побочным спутником радиации, он старался не думать, да и обострившаяся интуиция не поднимала тревоги. Тая шла, спотыкаясь, но не робща, однако было видно, что идет она через силу. Тогда Иван посадил ее у стены, дал в руки нож, а сам пошел вперед в надежде отыскать какую-нибудь нишу или комнату. Но этот коридор не имел дверей, зато имел дыру в полу, сквозь которую слышался плеск воды. Через несколько десятков шагов появилась еще одна дыра. Чем дальше Иван шел по коридору, тем труднее становилось идти, пока путь не оказался совсем перекрыт длинным провалом. Пол здесь на протяжении десятка метров просто отсутствовал. Иван с опаской приблизился к краю провала, но мрак внизу был слишком густым, чтобы хоть что-нибудь разглядеть тогда эксперт вернулся к спутнице. Девушка спала в том же положении, в каком он ее оставил. Иван покачал головой, стянул куртку, свернул и сделал подушку. Потом осторожно уложил таю у стены и лег сам. Тишина не нарушалась ни единым звуком, и вскоре сон сморил его.